Духовный уровень служителей церкви, 12 сентября 34 -го. Да, отцы Западной церкви поняли, что сознание их духовной паствы требует иной пищи и не может примириться с наивными утверждениями, которые, может быть, в свое время и были нужны для обуздания полудиких племен, которые принимали христианство. Чтобы не утратить своего влияния, некоторые из представителей духовенства Запада спешат отрешиться от невежества и пополнить свое знание. Ведь только подумать, сколько ясных указаний о законе перевоплощения и законе кармы имеется в Евангелии. Именно в словах самого Христа. Но духовные отцы тщательно умалчивают об этом. Ведь не могут же они не знать, что закон перевоплощения был отменен лишь в VI веке на Константинопольском соборе. Неужели сознание их до сих пор не продвинулось? Ведь на одном из таких соборов обсуждался также вопрос, имеется ли душа у женщин. Много подобных перлов можно найти, читая эти исторические рекорды тьмы невежества. И сейчас, ввиду переживаемого всем миром страшного духовного кризиса, ужасающего, все разъедающего безбожия, порожденного узким и мертвящим догматизмом и удушающим сектантством, также и падением нравственности среди церковных служителей, именно все духовные пастыри должны ополчиться против всякой нетерпимости, невежества и безнравственности, должны стать истинными водителями духа и идти с нуждами века, а не плестись позади, закованные в цепи мрачного невежества, как сказано в учении «После Оригена» начала ложная вера христианства расти. Ужас берет перед видением религиозного мира. Зная заветы Иисуса, он болел, видя невнимание толпы. Зная таинство древних мистерий, он болел, видя непонимание, источника. Зная простоту учения Иисуса, он болел, видя создание церквей. Будучи ревнителем знания, он возмущался падением знания среди служителей. Не худо припомнить, как во все века наиболее просвещенные пастыри подвергались гонению правящей церкви. Сколько клеветы было даже около современного нам Иоанна Кронштадтского, распускаемой его же служителями. Вспомним Оптину Пустонь, Эту прекрасную духовную ячейку, сколько гонений пришлось претерпеть ей от власть имущих. Вспомним многое другое, что размеры письма не позволяют включить.